В аудитории послышался гулкий металлический удар, похожий на удар гонга. «Вот и всё, гусар», — подмигнул ему дожар. «Вызов услышан. Не явишься, получишь печать труса. Вон туда, на лоб. Знак того, что ты не отвечаешь на вызовы и не способен защищать свою честь. В обед узнаем, у кого наберутся полные штаны». «Ну вот, я же говорил». Повернувшись спиной графу, пробормотал на додух. «Школа Великого Маркиза выпускает людей чести, а человек чести должен уметь отвечать за свои слова!» Судя по тону, он кого-то передразнивал. «Чего же в этом неправильного?» Не понял Кро. «Если подонков не учить, они начинают чувствовать себя хозяевами. С удовольствием пущу кровь этому наглецу. Сразу научатся хорошим манерам». «Ты не понимаешь!» Мотнул головой Недоморф и опять процитировал. «Сильному слава, слабым смирение!» Если ты проиграл дуэль, то обязан выполнить любое требование победителя. Ибо слабым надлежит проявлять смирение. Не хочешь – не дерись. Проиграл – смирись и выполняй. Или вылетишь из школы с позорным клеймом лжеца, отказавшегося от своих обещаний. Кабы не это, у нас бы тут дуэли каждый день происходили. А так даже драки редко в поединке вытекают. Проиграть страшно. Я только не понял, куда он меня вызвал. Где будет поединок? Нужны ли секунданты? Какие правила? на чердаке сыр волосы естественно даже удивился на додох где еще все всегда готово к фехтованию чтобы не показаться трусом биттели поднялся в класс гендерных искусств сразу после второго урока сбегав лишь на пару минут в башню положить учебник по зельям и снадобьем в стол и переодеться в легкий спортивный костюм однако арно дожар в свободных шароварах и бархатной жилетке подтянутый перепоясанный широким ремнем Уже нетерпеливо прогуливался вдоль стеллажа с оружием, под многообещающим плакатом. Сильному слава, слабым смирение. Кроме юного графа, сюда успело прибыть изрядное количество зрителей. Весь пятый курс, множество юношей и девушек. Видимо, с выпускного курса. Немало подростков с орденскими треугольниками на груди. Несколько преподавателей. Эления Клиотов, мадам Деборе, профессора Нелаби и Уолт Традиш. Кроме того... Под крышей северного корпуса на поперечных балках расселись не меньше десятка воронов и ворон. Несколько белок, куница и два больших зелёных попугая. Вели себя птицы и звери спокойно. Не шумели, друг на друга внимания не обращали. Разве только головами крутили по сторонам. Но едва расступившаяся толпа впустила Биттали, как вся живность вперила в него взгляды. «Цирк какой-то», – пробормотал Кро. Заходя на неширокую... В два шага белую дорожку из положенных под коньком крыши от стены к стене осиновых досок. «Стойте там, месье Бит-Аликро!» Сэр Ричард волос в черном развивающемся плаще с удивительной стремительностью переместился от стены на середину дорожки. «Внимание всем! Сегодня школа маркиза Клода де Гуяка услышала официальный вызов на поединок. Я спрашиваю вас, месье Арно Дажар». «Действительно ли вы посылали вызов на бой месье Битали Кро?» «Да, посылал», – звонким голосом выкрикнул дожар «Вы не отказались от своего желания, месье дожар «Нет, не отказался». «Что послужило причиной вызова?» «Месье Кро оскорбил меня словом, без причин и при свидетелях». «Чего же вы желаете добиться?» «Я требую, чтобы месье Битали Кро встал передо мной на колени, поцеловал мою туфлю» и попросил меня прощения за сказанные слова, признав их лживость. «Вы слышали требования месье Дажара, месье Кро?» Повернул лицо к битали сэр Уоллес. «Да, я слышал». «Готовы ли выполнить его, месье Кро?» «Нет, сэр Ричард Уоллес, я не стану выполнять этой прихоти. Я считаю месье Дажара хамом, а потому требую, чтобы он принёс извинения за сказанные про меня и месье Санусерта на первом сегодняшнем уроке, слова» и признал, что он и есть трус и умное существо. «Вы торопитесь с высказыванием пожеланий, месье Кро. оборвал его учитель. «Месье Дажар намерен силой заставить вас выполнить его требования. Готовы ли вы сразиться, или исполните его без пролития крови?» «Я буду драться». «Вы желаете сражаться до первой крови, до первой раны или до смерти?» – повернулся к дожару сэр Уоллес. «До смерти». «Вы, месье Кро?» «До смерти!» – согласно кивнул Биттеле. «Поскольку примирение сторон не состоялось, именем маркиза Клода де Гуяка я разрешаю начать поединок!» Учитель сделал резкий шаг назад и запахнул плащ. «Вот и всё, гусар!» – оскалился юный граф, вскинув кулаке над головой розовый талисман и правой рукой выхватил из него длинный и тонкий обоюдоострый меч. С его кончика сорвалась молния, по залу прокатился резкий треск и запахло озоном. «Эффектно», – кивнул Биттели, сжимая обеими руками висящий на груди боевой амулет, точнее его розовую учебную копию. «Сейчас тебе будет весело», – дожар приближался, весьма ловко крутя клинком мельницу, закрывая тело сразу с обоих боков. Биттели двинулся навстречу, концентрируя все свое внимание на опасном оружии и корпусе противника. Смещение веса тела – первый признак начинающейся атаки. Граф чуть присел, качнулся вправо. Кро резко рванул руки в стороны, обнажая стальные полумесяцы. Выставил их навстречу скользящему на уровне пояса клинку. Металл звякнул о металл, высекая темно-красные искры. Биттли повернулся, делая шаг вперед. Левым клинком, придерживая оружие врага, а правым широкой дугой рубанул до жара по горлу. Мальчик успел отшатнуться лишь в самый последний миг. В его глазах появилось изумление, сильно перемешанное со страхом. Теряя равновесие, он был вынужден отбежать сразу на несколько шагов. Рубанул из-за головы. Биттли встретил меч сомкнутыми полумесяцами, подступил вплотную к противнику, приподнял брови. «Что-то не так, Арно?» Тот зарычал, отпрыгнул, рубанул сбоку, но снова наткнулся на выставленные клинки. И отступив перед напирающим кро, сделал прямой выпад. Биттли, неумолимо наступая, отвёл удар левым клинком, скользнул вдоль вражеского лезвия, рубанул слева направо. Дажар отшатнулся, но на этот раз ударился затылком о стену зала, и остро отточенная сталь растекла ему горло. «Первая кровь!» Громко объявил сэр волос вскидывая руку в чёрной замшевой перчатке. «Месье Кро, вернитесь на своё место! Месье Дажар, у вас одна минута!» К юному графу подскочили его прислужники. Улэвер попытался вытереть кровь платком, Лайтон неопределённо помахивал палочкой, однако Арно Дажар решительно отмахнулся от помощников, скинул меч. «Я готов, сэр Ричард Уоллес». «Месье Кро, месье Дажар, сходитесь!» В этот раз юный граф уже не устремился на противника, а скорее стал подкрадываться. Страх из его глаз исчез, но насторожённость осталась. И если в первом своём выпаде он явно хотел рассечь бит или пояс, его треников, то теперь перешел к уколам издалека, пытаясь, используя длину клинка, ранить врага с безопасного расстояния. Желание спустить противника штаны и забить его сильными широкими ударами у Арно Дажара улетучилось. Однако длинные выпады требовали лишнего времени на выполнение, и Кро без труда парировал их, выжидая удачного момента, и потихоньку подступая к врагу. Поначалу граф пятился, но вскоре сообразил, что скоро опять упрется спиной в стену и ринулся в решительную атаку. Длинный выпад, парирование, перенос клинка и скользящий удар поперёк живота противника. Такой, что должен распороть всю брюшину, от одного бока до другого. Но он подошёл слишком близко, а в ближнем бою короткие лезвия куда удобнее длинных. Поджав руки, Кро позволил мечу высечь на своих полумесяцах искры. Потом провернулся вдоль вытянутой руки врага, и, едва не уткнувшись носом в его щёку, сразу двумя клинками снизу подрезал горло. «Вторая кровь!» – вскинул руку учитель. «Месье Кро, вернитесь на свое место! Месье Дажар, у вас одна минута!» «Уйдите вы!» – злобно отмахнулся на своих прихвостней Дажар, даже не пытаясь вытереть струящуюся кровь. Он отошел в конец полосы, остановился лицом к стене, опустил голову. В классе гендерных искусств воцарилась тишина. «Вы готовы, месье Дажар?» После бесконечной паузы спросил, наконец, сэр Ричард Уоллес. «Да», — развернулся граф. «Месье Кро! Месье дожар Сходитесь!» В этот раз Арно дожар двинулся вперёд спокойно и уверенно, легко помахивая мечом, словно проверяя его на прочность. Биттли скрестил свои широкие полумесяцы, закрывающие почти всю грудь и половину лица, глядя противнику прямо в глаза. Выпад. Кончик меча скребнул по воронёной стали полумесяца. Юный граф чуть присел, поворачиваясь плечом влево. Кроп отпрыгнул, пропуская посланный по ногам клинок. Сделал два стремительных шага и обрушил своё оружие на голову врага. Дажару пришлось непросто отшатнуться. Он упал на спину, провернулся на полу, отбежал на четвереньках. И только на безопасном расстоянии поднялся на ноги. Повернулся, вскинул к лицу клинок. «Что-то не так, Арно?» С улыбкой поинтересовался битали «Да!» Дажар ринулся на него бешеным буйволом. Несколько раз рубанул с такой яростью, словно хотел разбить в куски сами стальные полумесяцы. Теперь уже Кро пришлось пятиться шаг за шагом, в ожидании того, когда противник выдохнется. Наконец череда ударов прервалась. Юный граф перевел дух и вдруг стремительно толкнул кончик меча точно в глаз. Кро поддернул клинки, закрылся и в тот же миг ощутил резкую боль под сердцем. «Первая кровь!» «Месье дожар вернитесь на своё место!» «Что-то не так, Битали?» Со злорадством шепнул самое ухо граф. «Месье Дажар, вернитесь на своё место!» Повысил голос учитель. «Да, сэр». Отвернулся граф. «Месье Кро, у вас одна минута!» «Вот проклятие!» Побрёл на свой конец дорожки Битали. «Ты как? Тебе больно? Ты цел?» Кинулись к нему Недоморф и Генриетта Вантенуа. «Проклятие!» «Он сделал нижний перенос, да?» – спросил на додуха Кро. «Я сам себе с дуру закрыл глаза, и он сделал нижний перенос». «Он в тебя попал, я видел!» – согласился Недоморф, а девушка решительно задрала дуэлянту окровавленную рубашку. «Не шевелись, у меня египетская пыль с собой, рану сразу закроет Она присела на колено, насыпала что-то из мешочка на ладонь, дунула и под сердцем тут же защипала. «Оставь», – поморщился Биттеле, – «там просто порез». «Это же учебное оружие, не боевое!» «Потеря крови может убить, даже если дырки будут от карандаша!» Генриетта прижала к ране свой платок, опустила рубашку, сама заправила в штаны. «Кровь смыть не успела, извини!» Коротко ткнулась губами в его рот и отбежала в толпу зрителей. Зачем она это сделала, Кро понять не успел. Голос учителя заставил его развернуться и выбросить из головы все посторонние мысли. «Месье Кро! Месье Дожар!» «Сходитесь!» Биттли сделал глубокий вдох, выдох, несколько раз чиркнул лезвием о лезвие, выправляя и оттачивая кромку, и двинулся к самодовольно играющему мечом графу. Тот повел плечами, скинул меч, поцеловал клинок, размашисто рубанул кропа ногам, вынудив отскочить. Тут же обратным движением наметился кончиком в висок, сделал выпад в грудь, а когда Биттли парировал удар, попытался приблизиться, снова рубанул по ногам. Два коротких полумесяца давали Кро огромное преимущество на расстоянии вытянутой руки, когда длинный меч становился бесполезным, но на это расстояние еще нужно было прорваться сквозь плотную защиту юнного графа. Получив два смертельных удара, Арно Дажар очень хорошо выучил, чего нельзя допускать и как этого добиться. Широкие, но короткие клинки полумесяца едва доставали до колен. Нижние удары Кро парировать не мог и был вынужден отскакивать. А ничего другого и не требовалось. Протянуть время, и рано или поздно длинный меч издалека должен был его достать. Удар слева, отбой с соединенными полумесяцами. Попытка сделать шаг, тут же навстречу скользящее движение по ногам. Прыжок назад, длинный выпад, парирование, снова по ногам, удар сверху. Юный граф методично прощупывал противника, выискивая слабое место. На какие удары враг реагирует не так быстро, докуда не дотягивается – от каких уколов медленнее закрывается. Дажар успокоился, повеселел и даже стал позволять себе шалости. Перебросы клинка, покачивание с опущенным оружием. Он даже начал пританцовывать, прежде чем пускался в новую атаку. В один из таких моментов Биттель, закрыв полумесяцами грудь, ринулся на пролом. Из нижнего положения, без замаха, рубить ноги было невозможно. Грав скинул клинок и кольнул его в переносицу. Точнее, попытался. Кро резко вскинул полумесяца вверх, защемляя меч между ними. Сам упал вниз и вперед, на колени, выгибаясь чуть ли не на мостик. Развел лезвиями и тут же из-за головы рубанул ими вперед, растекая жилетку врага от плеч и до пояса. «Третья кровь!» – громогласно объявился Ричард Уоллес, еще до того, как из длинных ран часто-часто застучали о дорожку тягучие капли. «Оружие в амулеты, месье! Поединок закончен!» Чердак северного корпуса взвыл. Биттли поначалу не понял, возмущённо или радостно. Но кто-то захлопал в ладоши, овацию поддержали, и стало ясно. Школа рада его трудной победе. «Почему закончен?» Пытаясь отдышаться, спросил он. «Ведь договаривались до смерти». «Вы получили сразу три возможности убить противника, месье Кро. Если вы не смогли ими воспользоваться, это ваша вина, а не вина школы. А теперь уберите оружие в амулет». «Я не потерплю нарушений дуэльного кодекса!» «Да, сэр». Биттелли свел клинки на груди. Попытался расслабиться. Несколько мгновений спустя на его шее покачивался лишь небольшой розовый камень. «Месье Дажар!» Ричард Уоллес повернулся к молодому графу. «Вы не смогли доказать превосходство своей силы, своего мужества и воли. Посему вам, как слабому, надлежит проявить смирение. Вы знаете пожелания месье Кро. Он ждет». Арно дожар -да отпихнул своих слуг, пытающихся остановить ему кровь. Выпрямился. Сделал два шага в направлении недавнего противника. На щеках его заиграли желваки. Тем не менее, он склонил голову. «Я прошу у вас прощения, месье Бита -э Ликро, за свою дерзость, проявленную на уроке демонологии, к вам и вашему другу. Я...» Арно громко скрипнул зубами. «Я трус и умное существо». В толпе зрителей заулюлюкали. Кто-то засвистел, кто-то захлопал. Дажар поднял голову. Смирение в его взгляде не читалось. Скорее наоборот. И Биттеле вдруг понял, что нажил себе смертельного до конца жизни врага. «Это была всего лишь ссора, Арно», – тихо сказал он. «Лучше бы ты меня убил». Желваки у Дажара ходили ходуном. Зрачки почернели. Не зная, на что обратить свою злобу, Он сорвал с себя разрезанную и окровавленную жилетку, отшвырнул в сторону. Тут же из длинных порезов снова потекла кровь. И Арно поскорее вернулся к своим прихлебателям. «Это было великолепно!» Подскочил недоморф и чуть не повис на шее «Граф жар признал, что он трус и скудаумное существо. Ему теперь от этого признания до конца дней не отмыться. Ты просто... просто... даже не знаю!» «Ты молодец! Ты жив! Ты...» Генриэта решительно заключила его в свои объятия. Крепко поцеловала в губы, потянула рубаху наверх. «Покажи, как рано. Не кровоточит? Великая Геката, я так боялась. Сердце до сих пор колотится. Вот, потрогай. Её нужно хорошенько обмыть, иначе не видно». «Ты просто монстр, поздравляю!» Хлопнул Биттли по плечу Дубус и утер рукавом нос. «Знай наших, теперь будут знать». «Поздравляю, восхищен, завидую». Протолкался с другой стороны цивик. «Я за тебя всё время кулаки держал. Крепко ты ему наддал. Теперь до да, жару только и остаётся, что в болоте утопиться». «Не толкайтесь, мешаете Цыкнула на всех Вантенуа. «Всё, Биттели, идём со мной. Рану нужно промыть и осмотреть». Куда там? собравшиеся вокруг победителя компания плотно облепила его и не отступала всё время, пока в душевой первого этажа. Генриета отмывала дуэлянту грудь и живот пока осыпало на рану какие-то снадобья и присушки, пока он переодевался у себя в комнате. Шумной толпой они все вместе свалились в столовую, и тут же оказалось, что для них нашелся свободный стол между зоной троллей и орденцами. Кто из них предпочел потесниться, Кро так и не понял. Пока он ужинал, то и дело подходили знакомые и незнакомые старшекурсники, поздравляли Биттели с отличным и красивым поединком. Младшекурсники указывали на него пальцами – Девушки перешёптывались и бросали многозначительные взгляды. Центром внимания он остался и вечером, поднявшись после ужина во двор замка. Там даже на несколько минут остановилась игра. Кто-то подходил и хлопал по плечу, кто-то издалека кричал «Молодчина!». Первый бремя славы не выдержала в антенуа. Зайдя со спины, она шепнула ему в ухо. «Всё равно сегодня поговорить не дадут». Дотянулась до губ и крепко поцеловала. «До завтра». «Платочек она всё-таки унесла». Проводив девушку взглядом, тихо сообщил Недоморов. «Какой платочек?» «Свой, но с твоей кровью. Ещё рубаху хотела в душевой кинуть, но я подобрал, а платок унесла. Нехорошо, когда у ведьмы есть твоя кровь, пусть даже у самой дружелюбной ведьмы». «Не отнимать же его, сосед. Лечила, старалась. Нехорошо после этого что-то подозревать». «Сварит с твоей кровью зелье, вот тогда точно хорошо станет». Пообещал ему недоморф и указал пальцем на амулет. «А что у тебя за оружие такое странное?» «Это бенгиши, кистевые секиры или египетские ножи». Погладил грудь Биттали. «Отец говорил, незнакомое оружие пугает врага, а испуг – половина победы. Поэтому лучше владеть не самым удобным, но редким оружием, чем самым хорошим, но тем, что есть у каждого». «У тебя же отец воин!» Хлопнул себя по лбу на додух. «Как я не подумал!» Конечно, он тебя лучше научит, чем графские наёмники. Одно дело свой сын, а другое наглый барчук. Тебя отец драться научил, да? Он каждый день, когда дома бывал, тренировался. А я, конечно, стремился подражать. Думаю, сражаться я начал учиться тогда же, когда и ходить. Первые боевые ножи получил в подарок лет в пять. Эти бемгиши перед поступлением в первую школу, на первый курс. Тогда понятно, почему Дожар об тебя зубы обломал. Вздохнул недоморф. И отчего я никому из охраны в детстве не подражал? Теперь, наверное, поздно». «Ты, месье Санусерт, хотя бы по гендерным искусствам домашние задания выполняй». Хлопнул его по плечу Биттели. «А вось к выпуску и заматереешь. Слушай, пошли в башню, а то на мне скоро дыры проглядят. Ну вот, ещё кто-то идёт». «Биттели, ты можешь нас тоже научить драться? Так же, как ты?» Протиснулся сзади Цивик. «Я же говорю, первые навыки можно и у сэра волоса получить, коли не лениться. Потом, пожалуйста». «Это же сколько ждать придется, пока его обучение закончится?» «Если ждать, то вечно», – пожал плечами Биттали. «А если заниматься и тренироваться, то месяца через два». «Биттали Кро! Урожденный Кро!» Пятеро старшекурсников с серебряными и золотыми треугольниками Ордена остановились перед обитателями башни Кролик. Говорил лишь один из них, тот, у которого на груди сверкал золотой знак. «Я магистр Ордена Грифа, и малый круг достойных сегодня вечером провели совет». Орден признал твои заслуги и храбрость. Мы оценили твою победу над горуфером Мы все видели твою храбрость в поединке с графом жаром Малый круг достойных ныне признает справедливым твое несогласие стать неофитом наравне с прочими учениками. Кандидат с твоими достоинствами имеет право стать меченосцем Ордена сразу, без дополнительных проверок и испытаний. Свою честь и достоинство ты доказал в полной мере. Согласен ли ты на такую награду, Битали Кро, урожденный Кро? «Знаете, ребята...» Поднявшись, покачал головой Кро. «Когда я хотел стать вашим собратом, вы мне...» «Он согласен!» Громко заявил Недоморф, тоже вскочив и крепко обняв соседа за плечо. «Ты чего, надодух?» Не понял битали «Я как раз...» «Он согласен, согласен!» Заглушая Кро, повторился Нусерт. «Я вам точно говорю!» И шепнул Биттели. «Кивни же ты хотя бы!» «Не собираюсь!» «Не соглашайся!» Дубус легонько пихнул Биттли локтем. «Им нужен поединщик. Раньше Дожар побеждал всех, Орден только зубами скрипел. Грифы ведь всегда стараются заполучить самого сильного дуэлянта, чтобы было кого выставить, если возникнет спор с другим братством». «Я и сам понимаю». Отодвинулся Кро. «В общем, он согласен». Опять кивнул Недоморф. «Пусть сам скажет». Переглянулся магистр Ордена Грифа с членами Малого Круга Достойных. «Он не может». Пальцы надодуха больно сжали плечо Биттали. «День у него сегодня был трудным и долгим. Он завтра скажет, хорошо?» Магистр с золотым треугольником глянул направо, налево. Его товарищи по очереди кивнули. «Хорошо, мы даем ему время для размышления. До утра. Мир тебе, Биттали Кро, урожденный Кро!» Старшекурсники кивнули и с достоинством удалились. «Не соглашайся!» Рубанул кулаком воздух Цивик. «Все они зажравшиеся жлобы». «Не соглашайся, тебя используют!» Поддохнул Дубус. «В общем, тебе нужно отдохнуть и подумать!» Подвел итог Недоморф. «Чего ты за меня-то отвечаешь?» Наконец-то получил возможность возмутиться Биттеле. «У меня что, своей головы нет?» «Давай в башне поговорим!» Предложил Нададух и тут же повернулся к остальным сокурсникам. «Извините, ребята, нам пора. Время позднее, ложимся мы рано!» Он охватил соседа за руку и потащил за собой. До того, как они нырнули под сфинкса, Кро молчал, но в комнате повторил вопрос. «Какого беса ты отвечаешь вместо меня на додух? Не хочу я в этот орден вступать. Пока обычным парнем был, так им только туфли лизать годился, а как бойцом оказался, так сразу и меченосец, и посвящение. Дубус прав, они моими руками хотят позорить тех, кто не нравится. Я должен буду вызывать этих учеников на дуэль, а потом заставлять говорить всякие мерзости». «Естественно, Битали!» – пожал плечами недоморф. Это и Ирил понятно. Вопрос, чего хочешь ты? Я хочу оставаться свободным. Так я и знал. С размаху бухнулся спиной на постель сосед. Ты честный и прямой парень, Биттели. Это здорово. Рубишь правду матку и делаешь то, чего душа просит. Зато кое-кому и нравишься. А очень многим наоборот. А я мистер Кро, потомок древнего, древнего рода, выжить которому было очень и очень непросто. Ты это о чём? Не понял Биттели, переодеваясь у шкафа. О том, что тебе нужно. Не хочется, а нужно на самом деле. Тебе нужна безопасность. Или ты успел забыть про мертвых тотемников, пожары, бешеных коров и горуферов? В Ордене с безопасностью порядок. Ты сам видел. У них свой этаж, и посторонних туда не пускают. Это уже хорошо. Второй дохлой коровы тебе не принесут. Да и горуфера подкинуть будет трудновато. Опять же толпа. Случится шум. Сразу изрядное число свидетелей набежит. Темному лорду мешаться под ногами станут если повезет еще и помогут это раз второе тебе нужен хороший аттестат это мне плевать а тебе баллы пригодятся в ордене как не крути с учебы порядок и помогут и напомнят и прикроют коли не готов окажешься круговая порука директор ордена покровительствует он почетный магистр многие учителя тоже леня клеоту например профессор Амар, мадам дебора это тоже плюс они к ученикам из ордена снисходительнее ну и еще всякие мелкие плюсики «Связи на будущее. Друзья из Ордена со временем вырастут в глав семей. Нунциев Орденов. Нормальных, нешкольных в хозяев боевых отрядов. Эти знакомства тебе еще очень-очень пригодятся. А еще мелкие неофиты тебе будут носить сок и бутербродики, стелить постель и вылизывать ботинки. Тоже приятно». «Знаешь, сосед, переодевший, сел к столу Битали. Вроде бы ты все говоришь разумно и правильно, но в Орден мне все равно больше не хочется». Теперь я тебе скажу, чего ты не хочешь». Закинув руки за голову, продолжил Недоморф. «Тебе не хочется выглядеть продажным. Не хочется, чтобы все думали, будто ты продал свой меч за треугольник на грудь и хорошие отметки. Ты не хочешь бросать меня, поскольку, я так надеюсь, считаешь меня своим другом. Не хочешь терять отношения с Цивиком и Дубусом, внезапно оказавшимися полностью на твоей стороне. Ты человек чести, Биттали, храбрый и прямолинейный». «Завидую. Меня учили выкручиваться, хитрить, выгадывать пользу для семьи даже из поражений. Рот ослабел, и нам трудно удерживать в своих руках наследные земли, одним лишь мечом и силой. Нам не до жиру. А ты, Биттоли, так боишься запятнать свою совесть, что преувеличиваешь опасности для нее сверх всякого здравого смысла. Неужели ты, сосед, станешь называть меня недочеловеком, или откажешься посидеть со мной на крыше возле башни только потому, что пройдешь посвящение?» «Глупости». «Мы все равно останемся друзьями. Тем более, что тебе действительно нужно думать о безопасности. А моя комната разом станет вдвое свободнее». Недомор в довольных мыкнул. «Цивик и Дубус знают тебя так хорошо, что вообще не заметят перемены. Что до продажности, то она лишь в твоем воображении. В прошлый раз ты сказал, что вступишь в Орден только как полноправный меченосец. И доказал, что имеешь право на такое звание. Твое требование исполнили. Все. Это Орден, кстати, унизился». «Прогибаясь под твое «хочу», а не ты под них!» «Почему бы теперь и не вступить?» «А если мне придется из-за Ордена вызвать кого-то на поединок?» «Ты сделаешь это с честью, ведь ты будешь меченосцем, и защищать честь Ордена станет твоим долгом!» «Как складно ты излагаешь!» Захлопнул дневник сновидений Биттали. «Прямо Цицерон!» «Это называется политика, сосед!» Зевнул на додух. «Победы бессмысленны, если не приносят пользы!» Ты получишь безопасность, лишние баллы и удобство, ничего при этом не потеряв. Не делай глупостей, соглашайся войти в орден. Кстати, стать меченосцем без кандидатского стажа – это тоже многого стоит. Останешься в истории школы навсегда. В книгу гордости впишут. Для примера новым учащимся. В общем, в твоем положении отказаться от посвящения будет очень большой глупостью. Ты, грифовцев, вспомни, оскорбил не слабо Но они через обиду переступили. Отпихнуть протянутую руку легко. Вернуть трудно. «Ты успокойся, подумай. Взвесь. Утром сам поймешь, что я совершенно прав».